Глава двадцать первая. Аури. На языке почему-то остаётся горьковатый привкус от этого письма. Видимо, чувства Марики действительно сильно связаны с Аурикой. Но... Сцена на площади слишком глубоко запала в душу. Противное, пачкающее ощущение предательства до сих пор вызывает во мне эмоциональный отклик. Да, конечно, ей могут угрожать, я в этом даже не сомневаюсь. Но... Даже одного маленького допущения, что это может быть и не угроза, а её собственное решение, достаточно, чтобы я не пошла на эту встречу. Во всяком случае, точно не помчалась волосы назад. Да и... Если сестре действительно угрожают, эта встреча может быть опасна для неё. Но мне непременно нужно выяснить, что она хочет. А значит, надо придумать, как это сделать. Только не сейчас, когда Клотя готова выломать мою дверь. Письмо сминаю и закидываю в камин. Даже несмотря на то, что там только угли, бумага быстро вспыхивает, а я добавляю сверху сухое полено, кора которого тоже почти сразу занимается огнём. Ну и отлично. Где, когда, помню. Остальное — мелочи. Поправляю волосы, аккуратно одёргиваю платье, чтобы нигде ничего не оторвалось, а то не новое уже, и, выпрямив спину, открываю задвижку. Хлотя чуть не вваливается в комнату, ловит равновесие, едва не свалившись на меня. «Отдай письмо!» — приказным тоном произносит она. «Какое письмо?» — удивлённо спрашиваю я. Экономка, бедная, аж чуть не давится от возмущения. «Письмо, которое принёс мальчишка из приюта!» «А с каких пор мальчишек из приюта отпускают в город и поручают передавать письма?» — пожимаю плечами. «Детей в приюте за ограду не пускают. Бывало, пару раз сбегали, но очень потом жалели. Никто из детей в своём уме не пойдёт относить письмо, потому что своя шкура дороже» только если пообещают что-то по-настоящему стоящее. И это тоже повод задуматься. «Не делай из меня дуру», — шипит она. «Ну, чисто змеюка, только, похоже, зубки можно и обломать ей. Я расскажу его величию про твои проделки». «Клотильда», — вздыхаю я. «Если тебе не хватает эмоций и интриг, ты в книгах поищи, в библиотеке. Все лучше, чем придумывать несуществующие письма и настоящих любовников, особенно когда ума не хватает. Экономка покрывается розовыми пятнами, а глаза мечут молнии «Что здесь за шум?» Недовольный дракон спускается с чердака. Навещал Руди. «Я сегодня с утра заходила, его не было. Может, совсем решил улететь?» «Дело в том, что марика Начинает Клотильда. «Просто кто-то опять решил надо мной пошутить. Перебиваю ее я. Снова принесли письмо, как в прошлый раз. От некоего Эра. Я решила просто сразу его сжечь, как вы в прошлый раз». «Вы же именно так и сделали, помните?» Клотти закашливается, но быстро берет себя в руки. «Это не повод устраивать тут балаган», — хмурится Роувард. «Но ваше величие, а если она...» — Клотильда не выдерживает. «Все, что касается Марики, я буду решать сам. И отдавать приказы», — обрывает ее теперь дракон. «Например, я еще вчера просила заботиться одеждой для нее. Не вижу результата». «Одежда? Для меня?» Но, похоже, Клотя удивлена еще больше, чем я, реакцией дракона. Пятна на ее лице бледнеют, как и она сама. Делает Книксон и, кинув на меня очень многообещающий взгляд, уходит. Ровард всматривается в мое выражение лица. «Я надеюсь на твою разумность», — говорит он и тоже уходит. Мне почему-то даже становится стыдно, как будто я обманула на пустом месте. Но пока я сама не разберусь, что там с сестрой, я не хочу приплетать сюда еще и дракона. Покидаю комнату и запираю дверь на защёлку. Но понимаю, что тут есть одна большая проблема. Изнутри-то я закрыться смогла, а вот снаружи. Если Клотильде потребуется, она и зайдёт в комнату, и подкинет что-то, и меня дурой виноватой выставит. И я не представляю, как мне от этого потом отбрехаться. А Клотина такое способна. Попросить у дракона разрешение на нормальный замок? Поймёт ли? Оставляю комнату на свой страх и риск, и всё же спускаюсь в мастерскую. Тут стыло, даже несмотря на то, что недавно я очаг. Видно, в окна дуют или стены тонкие. Ничего, прогреется быстро, а если работа пойдёт, то и остывать не будет успевать. Сразу же развожу огонь, радуясь тому, что всё же научилась обращаться с огнивом, а потом принимаю за осмотр. Если я собираюсь здесь работать, то как минимум порядок навести точно нужно. Прикидывая, что мне нужно, в первую очередь спускаюсь в подвал за водой. При постройке дома предусмотрительно сделали колодец внутри, чтобы по холоду не нужно было никуда ходить. Мне даже удается избежать встречи с клотей по дороге. Нет повода не порадоваться. Хоть не оправдываться. Ведро сразу вешаю на очаг греться, потому что в ледяной воде долго не повозишься. А сама начинаю с того, что подметаю полы собираю с полок мусор и старые банки и коробки, которые нужно будет отдельно чистить. В углах обнаруживаются следы пребывания мышей. И это совсем не радует. Напоминая об остаточных знаниях про мышиную и лихорадку. Надо будет подумать, как отогнать грызунов. Может, у Марты есть немного засушенной лаванды? Когда вода нагревается, вымываю столы с застывшими восковыми потёками и пылью. Воск соскабливаю деревянной лопаткой, которая нашла среди инструментов. Собираю его в отдельную миску, может, удастся переплавить. Использую старый народный способ — залу из очага. Развожу её тёплой водой до состояния кашицы — Этот самодельный щёлочный раствор прекрасно справляется с жирными пятнами и въевшимся воском. Тщательно протираю каждый стол и все желоба для форм. Они должны быть идеально чистыми, иначе формы будут стоять неровно. Несколько раз промываю поверхность чистой водой, чтобы не осталось следов золы. После такой обработки столы выглядят почти как новые. Даже дерево словно посветлело, очистившись от многолетней грязи. Перебираю весь инструмент, часть замачиваю, заливаю несколько ёмкостей. К своему счастью, нахожу и сито, и мешковину. Мне пригодятся, чтобы процеживать. Теперь к исходным материалам. зала Попрошу Ульку помочь мне собрать по каминам в особняке. И польза будет, и мне хорошо. Уксус наверняка найдётся у Марты. А вот сало? Сало надо будет покупать. Но сделать это без ведома Клоти или Дракона? Ну, не знаю. Если бы я что-то могла гарантировать, я бы пошла напрямую и попросила но если просто придет сиротка из приюта и скажет «Давайте я сделаю вам то, чего еще в вашем мире нет, но мне для этого надо», Ровард и так меня подозревает, а после этого будет подозревать еще больше. Тоже попросить Марту включить в состав покупок? А почему бы и нет? В это клотя не лезет. Видно, с кухаркой ссориться не хочет. И письмо. Я вспоминаю о просьбе сестры встретиться. Тяжело вздыхаю, расправляю тряпку и кладу ее на край стола. Похоже, придётся просить Ульку. Надо как-то написать письмо, чтобы через горничную передать. Заодно понаблюдаю за тем, что будет делать Аурика. Главное, чтобы Улька согласилась. Вытираю тыльной стороной руки лоб, отмечая, что в мастерской действительно быстро нагрелась. Будет всё хорошо. Вообще, будет очень уютное и живое место. За окном гаснет пасмурный день, и, по сути, мастерская освещается уже только догорающим пламенем в очаге. Наверное, на сегодня достаточно. Почитаю еще книги, что нашла в библиотеке, но надо бы найти способ добраться в городскую. Пока что тут не видела никаких намеков на книги о метках. Хотя и про драконов же я не сразу нашла, и это внушает надежду. Запираю мастерскую и забегаю к Марте, которая уже собирается уходить, но все же сажает меня поужинать, а чуть позже к нам присоединяется и Улька. Я рассказываю кратко о своей затее, надеясь, что они не покрутят у виска, и, надо сказать, мне везет». Марта говорит, что давно хотела сделать смалец, а Улька соглашается, что камины в двух комнатах ещё не успели почистить, да и вообще, занятие полезное. О письме решаю попросить с утра, наедине. Лишние уши ни к чему. Попрощавшись с Мартой и Улькой, собираюсь пойти почитать, но перед этим иду к Руди. Может, хоть теперь его застану. А то что-то уже соскучилось по его ворчанию. Подходя к двери на чердак, я слышу Руди. Там люди, похожи на муравьё в парящей проталине говорит он. «В том смысле, что они работают?» — переспрашивает Роувард. «Нет. Там на стене куча разных металлических штук. Люди бегают с какими-то ящиками, а вокруг идет пар. Много пара. Иногда за ним ничего не видно», — отвечает Сов. «Так, погодите. Дракон решил использовать Руди, чтобы шпионить за кем-то». «Пар? Не дым? Над мануфактурой? Ты уверен?» «Ты, дракон, сам просил меня посмотреть. Теперь не доверяешь». В голосе птицы слышится недовольство. «Это просто странно, Руди. Я не видел пара». «Может, надо было присмотреться?» «Может, и присмотрюсь». В голосе Роуварда слышится усмешка. Пар, мануфактура. Какая-то мысль всплывает в голове, потому что недавно я что-то подобное слышала. Или читала. «Точно». Это же было в дневнике сына свечного мастера. Голоса за стеной затихают. Слышу, как Руди ухает, будто посмеивается, а Ровард произносит. Марика, может, все же зайдешь?»